«На стороне баронессы Зверды и барона Шоша Вилея Машмагард будут воевать великие маги. Баронесса Зверда и барон Шоша Маш Машмагард!» «Вы шутите?» «К сожалению, нет». В голосе Гнора звучала грусть. «Значит, на барона Вальвиру и Адагара все-таки можно положиться?» «Может, и нельзя. Да только полагаться нам больше не на кого». Вот уж теперь мне ясно, почему Зверда не отозвалась на мой вопль о помощи. Глупо спасать щенка, которого сам бросил в реку, верно? Вы считаете, в вашем развоплощении виновна Зверда? Я мечтаю о том, чтобы когда-нибудь оказалось, что я заблуждаюсь, и что Зверда, моя северная лилия, не причастна к этой грязной подмене. Но пока... По здравому размышлению выходит, что она и ее муж были заинтересованы в моем частичном устранении больше, чем все остальные известные мне люди. Парарцент Сон, который тоже порядочная сволочь, скорее был бы заинтересован в том, чтобы убить меня. Заметьте, убить, а не подменить. Стоило посмотреть представление в волшебном театре Ита, чтобы убедиться». Никто в Варане не заподозрил этой умопомрачительной подмены. Жизнь там идет своим чередом. Мятежи, смуты. Так что не удивляйтесь, если по прибытии в замок Гинсавер вы обнаружите под его стенами наших коллег из свода равновесия. Разве что землетрясение задержит эту экспедицию на месяц-другой. Дорого бы я отдал, чтобы узнать, что за человек сейчас исполняет обязанности игнора в вашем теле. Тихо сказал Эгин. До Фальма оставалось два дня пути. Эгин вышел на пристань Яга ранним утром. Сам городишка, да и горы над ним, казалось, плавали в розовом тумане. Пушистые коржи тумана ползли над побережьем. Туман завихрялся, уплотнялся и приобретал очертания аморфных крылатых чудовищ, которые тотчас же распадались, рассеивались, забывались. Жеребец Эгина еле стоял на ногах. Он едва шел по твердой земле, с трудом удерживая равновесие, и жалобно ржал, запрокидывая узкую породистую морду в розоватое небо. Эгин не стал садиться в седло. После пяти дней в трюме жеребец заслуживал отдыха. Он просто боялся сломать животному хребет. Ведя коня под узцы, Эгин проследовал за матросами, которые стаскивали на берег уже знакомые ему мешки, бочки, ящики, коробки, низки сушеных фруктов. «Вам повезло, Геозир Вполголоса говорил капитан, обкатывая на языке желто-бурую жевательную смесь ближайшей родственницы, которой, по слухам, была дым-глина. «Тот груз, что сейчас лежит в моих трюмах, — Нужно доставить из Яга в Семельвенг. «Вот, знаешь, мои люди сдадут его из рук в руки людям барона Алерта, а те уже повезут его ихнему хозяину, так что вы – везунчик!» «Не пойму, в чем здесь везение», – несколько раздраженно заметил Эгин. Цервель, который был до Одри влюблен в свою опытность, не относился к людям приятным в общении. «Как это в чем?» Вы можете пристроиться к каравану. Будете его охранять, не за бесплатно, конечно. Слышал, барону Аллерту сейчас знатные воины нужны. Сразу видно, что вы в этом деле разбираетесь. Вот и заработали бы, и время с пользой провели. Такая возможность сама в руки идет. — Я не зарабатываю своим мечом, — сдержанно ответил Эгин. — Да? Ну, это значит... Еще у вас впереди, вы ж молодой. Никто не знает, чем завтра будешь заниматься. Может, и мечом будете зарабатывать. Но нет, так нет. Тогда просто пойдете за караваном. С ним легче добраться до Семельвенка. Знаете, дорога там такая, что её знать надо. Но мне необходимо попасть в Генсавер. Насколько я понимаю, Генсавер и Семельвенк — это два разных замка». «Да это без разницы, что два разных». Сначала приедете в Семельвен к Калерту, породычаетесь там с его супружницей, госпожой Лой, с его славными чадами, оттуда, значит, ты в Генсавер. Другой дороги все равно нет. Скажите, Цервель, а карты Фальма у вас случайно не найдется? Карты Фальма не найдется. Могу дать карту Цинора. Не хотите? Эгин вежливо откланялся. Хотя легкую антипатию к цервелю он так и не смог в себе изжить, следовало признать, что среди его полубредовых наставлений и размышлений затесался один грамотный совет. Утром следующего дня Эгин уже выступил на Семельвенг вместе с караваном барона Аллерта. Барон Алерт Веле Семельвенг оказался весьма располагающим к себе господином, обаятельным и мягким. Эгину было даже немного жаль, что он не может остаться во владениях аллерта хотя бы на несколько дней. В западном замке было что посмотреть. Да и сам замок, выглядевший нарядно и экзотично, сразу вызвал у Эгина такой прилив душевного тепла, что он со смехом вспоминал мрачные предостережения аптекаря. Между тем, густой оленьей кровью Эгина тоже кормить не порывались. На обед подавали вполне хоренскую еду. Разве что немного пересоленую. Пожалуй, самым ярким свойством натуры барона Аллерта была уступчивость, граничившая временами со слабохарактерностью. Его супруга Лоя, женщина недалекая, но внушительных форм, была матерью троих ребятишек двух мальчиков и одной девочки. Лоя помыкала мужем как хотела. Именно Лоя была реальной хозяйкой Семельвенка, как показалось Эгину. Сам же Аллерт, по его собственным уверениям, коротал дни в своей библиотеке и в лесу. "Люблю, знаете ли, гулять, грибы, ягоды", мечтательно говорил барон, глядя через стрельчатое окно на заснеженный лес. Чужаки в Семельвенке были редкостью, поэтому Эгину Эгину Окс-Суру, как он счел возможным представиться, уделили гораздо больше внимания, чем он рассчитывал. От него буквально не отходила челядь, прислуживавшая на старомодный манер, со множеством поклонов и вежливых оборотов, которые Эгину раньше доводилось встречать только в книгах. «Не соблаговолит ли сановный пан разверсть свои очи пред скромной трапезой?» — говорила служанка, внося утром в спальню Эгина кувшин с подогретым козьим молоком. Его закармливали яствами и отпаивали лучшими винами. Его принимали как аристократа. Эгину было немного не по себе, ведь в действительности на приставку «Окс» он не имел права. Поначалу чита баронов Семельвенг казалась тихой, жизнерадостной и далекой от проблем войны и мира. Создавалось впечатление, что кругозор супругов замыкается земледельческими перспективами, а их интересы не идут дальше хорошей партией для старшей дочери. Когда же Эгин заикнулся о Генсавере и Вальвире, бароны сразу помрачнели и словно бы озлобились, будто Эгин затронул запретную тему и тем выразил свое дурное к ним отношение. Всю жизнерадостность и миролюбие, как корова, языком слезала. — Были мы с Вальвирой дружны, но только прошли те времена, — вздохнул Алерт. — Теперь воюем его, вражину, — подтвердила Лоя. — Позвольте узнать, из-за чего. — Спорим из-за земель, — уклончиво ответил Аллерт. — Из-за горы Вермаут, — выпалила Лоя. Атагина не укрылась, что Алерт тайком метнул в сторону жены взгляд, исполненный неодобрения. А что там на этой горе? Там, да, собственно, ничего, расцвел в вежливой улыбке Алерт. Был бы, знаете ли, предлог. Вермаут — это предлог. На самом деле мы воюем из-за принципов. Значит, вопросы чести. Лоя и Алерт согласно кивнули и примолкли. Эгину было очевидно, что его расспросы они считают неуместными, если не невежливыми. «А правда ли, что барон Вальвира умеет обращаться в Сергамену?» — поинтересовался Эгин, пометуя рассказ Лакхи. «Правда», — ответил Аллерт. «Правда», — ответила Лоя. «Видел ли кто-нибудь этого Сергамену собственными глазами?» «Вот попадете в Генсавер и увидите страхолюдище сами». «Отрезала Лоя». «Но ведь вы же сказали, что раньше были дружные. Раньше, выходит, он не обращался?» Лоя и Алерт недоуменно переглянулись. «Нет, раньше нет». Эгину стоило большого труда смирить свое любопытство и прекратить расспросы. По недовольным лицам хозяев Эгин видел, что если он не обуздает свое любопытство, то рискует лишиться расположения баронов навсегда». Иегин более не вспоминала о Сергамяне до самого своего отъезда, который состоялся через два дня. Но этот разговор заронил в его душу зерно сомнения в самом ли деле бароны Семильвенг такие простаки, какими пытаются казаться. Над этим вопросом он размышлял чуть ли не весь путь до Гинсавера, тем более, что его внимательный глаз то и дело примечал в придорожных зарослях черные жемчуга глаз. Снежно-белой суки, чуть больше обычной. Сука двигалась тяжело и как-то неловко, Словно была овцой, надевшей собачью шкуру. Но в ее удивительных глазах Чувствовались сила и ум. На животе у суки разовели тяжелые сосцы. Эгин поманил собаку куском лепешки, Но та не подошла. То ли из осторожности, то ли от того, что была сыта. Было в глазах животного что-то от глаз баронессы Лои, бесхитростное, природное, чуждое условностям пола. Но эгин гнал мысли о сходстве прочь, поскольку в компании этих мыслей на дороге, соединяющей Гинсавер и Семельвенг, можно было запросто сойти с ума. То и дело лес звенел на низкой ноте, словно сплошь состоял не из деревьев, а из басовых струн конеофамы. То и дело жеребец становился как вкопанный, не желая двигаться дальше, и только лакомством можно было заставить его двигаться дальше. Когда эгин завидел вдали впечатляющие стены Генсавера, его жеребец огласил окрестности ликующим ржанием, да и сука куда-то пропала.